Глава 15. Перед работой Ирина успела заехать к маме. У сына начались каникулы, поэтому он еще спал, свернулся калачиком и сладко посапывал. При взгляде на него ее сердце наполнилось нежностью и предательски сжалось. Ирина тяжело вздохнула и поцеловала сына висок, вдохнув родной запах. Ужасно скучала по нему, но пока не могла забрать домой. Не хотела, чтобы он видел весь тот ужас, через который ей приходилось проходить упаковки снотворного, рюмочка коньяка и ночные сигаретки. Нужно срочно брать себя в руки, дала себе твердую установку, хотя бы ради сына. С трудом отбившись от маминых попыток накормить и под совсем кожа до кости остались, Ирина спустилась и села в машину. В отдел, коротко бросила водителю. Автомобиль плавно тронулся с места, а она погрузилась в мысли, морально готовясь к рабочему дню. На работе, как всегда, творился оврал. Совещание, прокурорский, Заболотный, Филиппова, отдел кадров, архив, прокуратура. Люди и локации менялись так быстро, что Ирина не успевала за этим темпом и периодически подвисала. К счастью, все входили в ее положение и всячески пытались помочь, только вот энергии тратилось все равно колоссальное количество. Только под вечер она нашла в себе силы взглянуть на дело Потапова. Надо было, наконец, разобраться в нем и понять, за что получила по голове. Открыв папку, Ирина ощутила, как ее обдало горячей волной воспоминаний. Смутное дежавю предстало во всей красе. Совсем недавно она уже изучала это дело. Но сейчас в нем явно прибавилась информации. Не иначе, как Стас постарался. Ирина долго и вдумчиво читала показания свидетелей заключение криминалистов, и картинка складывалась сама собой. Но она отчаянно не хотела ни верить в нее, ни делать какие-то выводы. Поддавшись порыву, набрала Волкова, чтобы тот разъяснил ей все. А точнее развеял сомнения, но его на месте не оказалось. Опять носился где-то со своими операми, может, оно и к лучшему. К встрече с ним Ирина была пока не готова, да и вообще в последнее время не готова стала ее любимым состоянием. Пора было как-то его истреблять и возвращаться к нормальной жизни. Ирина решила все же отложить это до завтра и, захлопнув папку, убрала ее в сейф. Мельком взглянула на часы, стрелки медленно подползали к семи часам. Рабочий день хоть и пролетел незаметно, но, слава богу, закончился. Быстро собравшись, она отдала ключи дежурному и вышла из отдела. Уже заведенная машина терпеливо ждала ее. Осталось пройти всего несколько метров и отключиться от насущных проблем. Ирина уверенно пошла вперед. «Ирина Сергеевна, подождите!» Услышала знакомый женский голос и по инерции обернулась. Алена спешила к ней. Видеть, а тем более разговаривать с этой женщиной хотелось меньше всего. Но и позорно сбегать было ниже ее достоинства. Поборов первый порыв скрыться в машине, она буквально заставила себя остаться на месте. Лишь сложила руки на груди, словно защищаясь от предстоящего негатива. «Что вы хотели?» холодно осыдомилась, смерив Алену надменным взглядом. Извиниться, Та понура опустила взгляд. «Я не знала, что все так». Ирина кивнула, принимая ее раскаяние, и, заметив, что девушка продолжает переминаться с ноги на ногу, вопросительно загнула бровь. «Это все?» «Нет». Шумно выдохнула Алена и подняла на нее глаза, в которых не было и капли раскаяния, лишь злость и стальная решимость. «Димочка мучается?» «Неужели вы не видите? Зачем вам так?» Ирина инстинктивно отшатнулась. При упоминании этого имени нервная дрожь прошла по ее телу, но лицо осталось совершенно спокойным. «Так? Это как?» – уточнила на всякий случай, в глубине души надеясь, что не так поняла ее. «Ну вот так! Удерживать его рядом с собой, потому что он вину чувствует! Вы же ведь красивая женщина! Найдете своего мужчину! Отпустите Димочку!» Ирина слушала весь этот бред, никак не могла вникнуть в смысл, а главное, не понимала, почему вообще должна все это терпеть. Шугарев был последним мужчиной на свете, которого она стала бы удерживать. Но как бы то ни было, это лишь ее личное дело и не касается никого больше. «Алена, а вам не кажется, что вы что-то перепутали?» Ирина решительно перешла в наступление, чтобы поставить эту истеричную дуру на место. Та замерла на несколько секунд, а потом презрительно скривилась. «Другой реакции от вас и не ожидала. А вам не кажется, что это грех?» «Грех?» – Ирина шумно выдохнула и усмехнулась. «Что конкретно?» «Дима бросил меня ради вас, а я должна родить ребенка. А если со мной что-нибудь случится, зачем вам брать этот грех на душу?» Ирина пронзила ее долгим внимательным взглядом, стараясь оценить серьезность намерений. Но в итоге решила, что ее все это в принципе не касается. Шугарев заварил эту кашу, пусть сам и расхлебывает. Ей больше не интересен ни он, ни его жена, ни будущий ребенок. Достаточно с нее этого цирка. Извините, но мне пора. Она уверенно обошла Алену и продолжила путь к машине, мечтая лишь о том, чтобы поскорее добраться до дома и забыть об этой встрече, как о страшном сне. «Ирина, не берите этот грех на душу!» Прилетела в спину, но она даже не обернулась. Села на заднее сиденье и тихо произнесла водителю «Домой». В груди горело от злости и негодования, но мозг, на удивление, работал в полную силу. Пришло время ставить точку, откладывать дальше не имело никакого смысла. Опасаясь, что запал пропадет, Ирина достала телефон и набрала номер Дмитрия. Тот ответил буквально сразу. «Да, Ир, сможешь приехать сегодня ко мне часов в одиннадцать?» Сухо и по-деловому спросила она нужно поговорить». «Конечно». Ирина сбросила звонок, убрала телефон в карман и прикрыла глаза, пытаясь справиться с паникой, начинавшей зарождаться где-то в глубине души. Последний рывок. Лишь бы хватило на него сил. «Стас, выпусти меня, пожалуйста!» – захлюбывая слезами, воскликнула Алина, как только он вошел в отдел. «Я все поняла. Ты меня больше не увидишь!» Но он даже не удостоил ее взглядом и сразу прошел к дежурке. На самом деле просто напрочь забыл о своем наказании и о существовании Алины, и без нее хватало проблем. «Емпольская уже на месте?» – негромко спросил у дежурного. «Нет», – ответил тот и проверил ключи. «Ключ висит». «Отлично. Девку не оформляли?» Стас кивнул на обезьянник и встал в полоборота, чтобы видеть входную дверь. «Нет еще, вас ждали». «Хоть раз сделали что-то по-человечески». Хмыкнул он и протянул руку в окошко. «Ключи дай!» Связка сразу же упала ему на ладонь. Стас медленно, будто хищник приблизился к обезьяннику и опасно оскалился, рассматривая свою жертву. «Стас, пожалуйста!» заумоляла Алина, прижимаясь лицом к металлическим прутьям. «Значит так!» Начал он и замолчал, дожидаясь, пока она сосредоточится на его словах. «Сейчас ты отсюда уходишь и забываешь о моем существовании. Совсем!» «Хорошо, я обещаю!» — с готовностью закивала она. «Не дай бог, еще раз попадешься мне на глаза!» Снова замолчал, давая ее фантазии додумать самой, насколько велика может быть расплата. «Я все поняла!» — Алина шмыгнула носом и судорожно вздохнула. «Больше никогда!» — удовлетворившись ее ответом, Стас открыл замок и распахнул решетчатую дверь. «Проваливай!» — рявкнул так, что Алина вздрогнула и торопливо выбежала из обезьянника. Затем, не оборачиваясь, выскочил из отдела. Стас проводил ее хмурым взглядом, вернул дежурному ключ и направился в свой кабинет. Не успел налить себе кофе, как телефон ожил в кармане. Достав гаджет, мельком взглянул на дисплей и принял звонок. «Внимательно!» «Стас, привет! У меня новости!» В динамике раздался взволнованный голос Сергея. «Излагай!» «Есть информация, что сегодня вечером на одном из складов будет большой сбыт Герча. Стас нахмурился, медленно обдумывая услышанное. «Кому-то жить, что ли, надоело? На его земле, под его носом проворачивать такие дела, можно и выхватить не по-детски. Чьи склады, известно?» «Потапова». «Да ладно!» – протянул он, не особо веря в такое везение. «Потапов либо безбашенный идиот, либо это какая-то подстава. Чудес не бывает». «За что купил, за то и продаю!» – вздохнул Сергей. Но «Ну да, как-то это все подозрительно». «Откуда инфа?» «Не поверишь, случайно подслушал разговор Шугарева». «Все интереснее», – протянул Стас, размышляя, как поступить. Ситуация вырисовывалась не самая приятная. Более того, он даже не пытался копать в этом направлении, но, видимо, зря. Если Шугарев работает на Потапова, это бы дало ответы на многие вопросы. «Что делаем?» «Надо проверить информацию». «Работаю над этим». «Хорошо. Как что-то прояснится, дай знать». «Будем брать?» – уточнил Сергей на всякий случай. «Ну а чего ж нет-то?» – Стас криво ухмыльнулся. «Сначала берем, потом разбираемся». «Лады. Все, до связи». Сбросив звонок, Стас закурил и подошел к окну, как раз в тот момент, когда машина Ямпольской въехала во двор. В груди стало тесно, а сердце забилось быстрее. Выдохнув порцию сизого дыма, он с жадностью следил за передвижениями Ирины. Легко и уверенно она шла в отдел, гордо расправив плечи. Императрица, не меньше. Как только ее угораздило связаться с таким ничтожеством, как Шугарев. Это же логично, противоестественно. ты это, конечно, более подходящая кандидатура», – язвительно прошипел внутренний голос, заставив Стаса неприятно поморщиться. Свою кандидатуру он не рассматривал, в принципе, но и отрицать, что ему нравится им польское, не было никакого смысла. Как-то этой рыжей ведьме все же удалось пробраться его мысли и пробудить первобытные инстинкты. Стас явственно ощущал себя охотником, вышедшим на след опасной хищницы. Азарт охоты толкал его вперед, поймать и приручить. Вот только что делать потом, когда эмоции от победы утихнут, а хищница превратится в ручную кошку. Мог ли он гарантировать, что останется с ней навсегда? Нет. Мог ли обещать, что его вдруг вспыхнувшие чувства не погаснут так же внезапно? Тоже нет. К чему тогда все это? — Ни к чему. Выдохнув последнюю порцию дыма, Стас затушил сигарету в пепельнице и закрыл окно. Пора выбросить из головы всякие глупости и заняться, наконец, работой. Тем более день обещал быть крайне насыщенным. За час до назначенного времени Ирина принялась расхаживать по квартире, как тигрица в клетке. Мандраж нарастал с каждой минутой, а внутренности скручивала в тугой узел, словно перед прыжком в бездну. Остановившись около зеркала, в очередной раз придирчиво смотрела свое отражение. Умеренный макияж, ловко скрывавший следы усталости, небрежно распущенные по плечам волосы, джинсы, свободная футболка. Мелькнула шальная мысль переодеться в платье, но Ирина вовремя одернула себя. Незачем это ей. Теперь уже незачем. Внутренности опалила жаркой волной воспоминаний, их знакомство, первое свидание, первый поцелуй. Первая близость и первые страхи. Слишком увлеклась, слишком Дима становился дорог. Первая попытка серьезного разговора. Я же привыкаю к тебе. Перестань выносить мозг мне и себе. ссоры и примирение, ее признание в любви. А он так ни разу не сказал, что любит, только в шутку. Его измены и ее слезы и сомнения. Попытки все объяснить, отсрочить начало конца. И снова страстные ночи, которые не в силах остановить становившуюся все больше пропасть отчуждения. Алена, рапорт на стол, жить дальше и пытаться быть сильной. Потапов, больница, Дима рядом, родной и любящий только ее. Обман, все обман. Хватит. Ирина тряхнула головой, отгоняя неясную пелену. С нее достаточно этой истории, и так погрязла в ней по уши. Отпустить и забыть. Только бы хватило сил на решительный шаг. Шумно выдохнув, она мельком взглянула на часы. Без десяти одиннадцать. Сейчас Дмитрий приедет и... Только бы не дать заднюю. Нервная дрожь прошла по телу. Нужно было срочно как-то взять себя в руки. Ирина отчаянно не хотела, чтобы он видел, как она волнуется. Достала сигареты и вышла на балкон. Холодно, но в то же время бодрит. Еще круг по квартире. Чашка чая и ноутбук, чтобы чем-то занять себя, проверила почту и не нашла ничего важного. На месте усидеть не получилось. Захлопнув крышку, Ирина вновь поднялась на ноги. На часах уже половина двенадцатого, и волнение стремительно сменялось раздражением. Шугарев даже сегодня умудрился опоздать. Незаметно наступила полночь, но Дмитрий так и не появился. Ирина перевела взгляд на молчащий телефон, борясь с желанием разбить его об стену. Грудь распирала от переполнявших эмоций, по большей части негативных. Устав удерживать их внутри, она налила себе коньяк. Стало значительно легче. После следующей тиски, сжимавшие горло, разжались, позволяя дышать спокойнее. Час ночи. Дима должен был прийти два часа назад. А может что-то случилось? Ирина покачала головой. Это проклятое волнение внутри, от которого хотелось завыть. Надо позвонить. А если он сейчас дома с Аленой? Не придумав ничего лучше, она набрала номер отдела. — Ирина Сергеевна, что-то случилось? — послышался в трубке сонный голос. — Да нет, все в порядке. Я просто хотела уточнить. Шугарев ведь сегодня не на дежурстве? — Нет. — Понятно, спасибо. И не спать на рабочем месте. В два часа ночи стало окончательно понятно, что Дмитрий не придет. Ирина достала очередную сигарету и вышла на балкон. Внутри ничего не осталось, даже волнение чудесным образом испарилось. А не менее какое-то странное равнодушие заполнили все пространство. Ирина устала. Ждать, бороться, бояться, надеяться. Хотелось, наконец, выдохнуть и просто жить. Да хотя бы выспаться для начала. Выбросив сигарету, она вернулась в комнату и достала из сумки снотворное. Закинула в рот сразу две для верности, справедливо рассудив, что лучше уж ночные кошмары, чем вот так сидеть и ждать, как собака. Три часа на взводе. Это уже ни в какие ворота не лезет. Издевательство. Ирина проглотила таблетки и замерла, осознав, что натворила. Сначала коньяк, сверху снотворное. Так и на тот свет можно отправиться. Колючие мурашки поползли по коже, подгоняемой волной страха. Срочно нужно промыть желудок. Схватив графин с водой, она помчалась в ванную, но не успела. Протяжная трель дверного звонка разлетелась по квартире. Ирина вздрогнула от неожиданности и едва не выронила графин из рук. Она замерла на несколько секунд, впав в странный ступор. Лишь сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. Требовательная трель не желала замолкать, но Ирина не шевелилась. Очнулась только, когда почувствовала, как вода льется из графина ей на ноги. «Блин!» Опомнилась она, поставила графин на стол и медленно подошла к двери. Открывать дверь сейчас хотелось меньше всего. Просто уже не было смысла. Но Дмитрий не собирался уходить, продолжая продавливать звонок. Вот ведь настырный. Злость мгновение вспыхнула в ее душе и достигла своего апогея. Решив с таким настроением высказать все, что накипело, Ирина открыла замок. Набрала в легкий побольше воздуха, распахнула дверь и вздрогнула от неожиданности. На пороге стоял Стас и довольно ухмылялся. «Привет, Ир. Не спишь?» «Я так и думал. Да и свет горит. Я зайду. Поговорить нужно».